Провождавшие Иосифа стражника то ли заметили, как обеспокоилась Серах, то ли сами усмотрели непочтение. Стражники набросились на вставших на колени и размахивавших руками кувшинов с нещадными ударами. — Вниз! Вниз головы! В пыль ползите! Кто посмел подняться на колени? — А-а-а! а а, -а, а, -а Поганые тузурки! Сюда вы пакостите! Не жив! Будем бить палками. Лежьте пыль перед своем. И Единаверцев избили жестоко. Больше всех старался лосенок. Он выхватил плеть и, ловко ею орудуя, делал из своих жертв красных голышей. Иосиф одобрительно подумал. Надо приблизить его к себе. Вот преемник Арстархану. Как он старательно служит моему высокомерию. А это тугара-прислуга, она вправду обнаглела, вот уж прям конгшиу, вонь, поганные тузурки, кувшины. У Иосифа у самого даже сейчас в царском обриче оставался кувшин на голове. Правда, разумеется, не войлочный, а парчевый. Но себя он кувшином уже давно не считал. Почему он должен был считать себя... Ровней с людьми, которые не имеют головы, чтобы подняться из грязи. Он-то Иосиф ведь поднялся, а они не сумели и, следовательно, по-прежнему заслуживать, чтобы их считали вонью и избивали палками. Иосиф думал, хорошо проучили этих тузурки, мои стражники. И чему эти вонючие тузурки обрадовались? За меня? Но я еще подумаю. Приближу ли я кого из своих единоверцев, даже ежели увижу среди них способных людей? Конечно, поднятые и звони, они сильнее будут чувствовать, сколь мне обязаны. Но теперь на мне государство. Я царь-хазар, а не кувшинов. Я должен быть широким в приближенных. Он махнул платком чтобы ему подали лодку, и поехал на остров к Белому храму. Сегодня ему еще предстоял диван. Он построил его точно так же, как у багдадского халифа. Духовная академия провозгласила его своим гаоном и надела на него бело-голубые одежды первосвященника и святую черную шапочку первого духовного лица. Но ему нужно место где он будет восседать на троне в короне, Иван, совещание всех сословий в диване, и обставить его так, чтобы все почувствовали силу и величие нового царя, чтобы все, как прежде когда-то на воинских советах у Кагана, в Мехи, в праздничном шатре было, чтобы все ощутили, существом своему веровали, Сменив Кагана, выше его, великолепнее стал царь Иосиф. Лодка мягко скользила по гладкой черной воде к белому храму. Грибцы опускали весла без брызг, слаженно, ровно. И Иосифу подумалось, что вот так же сейчас соскальзывает сама его судьба. Только к храму ли? А что если? к аду. Теперь его несет поток, из которого он уже не может выйти сухим. Он давно уже совершает грязные дела, которые не хотела бы совершать его душа. Раньше он хоть успокаивал себя тем, что он только орудие слепой силы, которая зовется властью, и насилия, которая не может быть доброй и благородной. Потому что... Сама задача ее — подавлять других, властвовать над ними. Он был умелым, хитрым, бессердечным орудием этой слепой силы, но он действовал от другого имени, от имени Хагана. Он прятал за другое имя свою совесть. Теперь царь Иосиф на виду, и уже никому не объяснишь, то ты также же не сом потоком власти, как прежде, что ты царствуешь вовсе не от себя. Царь может изменить какой-то отдельный случай, но он не может направить другим путем тот поток власти, который его вынес и понес. Подобно тому, как рахданиты и левиты священники сделали из неизреченного совсем иного бога, Чем был он у их же працев и пророков, так и из царя своего рахданиты захотят сделать не царя кочевников, а царя собственной торговой корысти. Только корысти. Торговая предприимчивость поднимает город на реке, выливает свежую кровь в его стареющие жилы. Но удержит ли он и Осиф эту торговую предприимчивость в границах интересов кочевого государства, а значит? своей власти, и Скордовы и прочих сильных общин неизреченного бога будут требовать попрать интересы кочевников, а в конечном счете и самого города на реке служить тщеславию и корысти этих общин. У себя здесь напористые бесстыжие прозелиты породы Гера Фанхаса будут все более мордовать неизреченного бога превращая его только в символ золотого тельца. А народ? Что получит от своего нового царя Иосифа народ? И какого народа он, Иосиф, теперь становится царем? Кто он сам теперь? калирки Посторонний? Но может ли быть царь посторонним для своего собственного народа, для того государства, на престол которого возвела его судьба?